Возьмем, к примеру, твою ванну. В общем-то, у нее есть одна главная функция. Но добавь немного пузырей, игрушки, которые, как я вижу, у тебя есть. Может быть, еще свечу и приятную беседу, или даже какую-то музыку, и получим совершенно новое переживание. Что это за кораблик и бритва? Ты помнишь? Кто-то сложил тебе точно такой же бумажный кораблик, когда ты не хотел идти в ванную. Как все меняется. Я вижу, теперь у тебя есть кораблики из пластика. Но тогда... «Стоило тебе лишь увидеть бумажный кораблик, ты мигом взлетал вверх по ступеням в ванную». «Да, вспоминаю». «А бритву помнишь?» — спросил Сники, широко улыбаясь и указывая на меня бритвой. «Да!» Воспоминание уже всплыло у меня в уме. Это сложно забыть, принимая во внимание, что я сижу на шраме от нее. «А помнишь, как я предупреждал тебя не играть с этой бритвой?» «Ты вечно указывал мне не делать того или другого», — ответил я. «Так к чему ты клонишь?» Невозможно доказать тебе, что я настоящий, а ты не сошел с ума, потому что все можно рассматривать как продукт воображения. Решение не в том, чтобы я что-то доказал тебе, а в том, чтобы ты поверил себе, и это само по себе огромное достижение. Итак, подумай, чего не недоставало в твоей жизни все эти годы? Я поднял голову. Почему бы тебе просто не сказать мне? Но он уже исчез, оставив после себя бумажный кораблик. Взяв кораблик в руки, я заметил, что на его борту написано «Несколько лет назад ты вообразил, что занимаешься определенным делом. Помни, мысли творят действительность. Бремя доказательства лежит на сомневающемся». Я надел наушники, бросил кораблик в воду и играл с ним, пока тот не утонул. Всплыло множество воспоминаний, но я не имел ни малейшего понятия, Что же такого я вообразил себе два года назад, что сейчас стало действительностью? Я знал, что в этот момент хотела спросить Нина. «Головоломка. Вы готовы? Хорошо. Сознательное творение. Это сознательное творение? Я не обещал, что будет просто».